Глава одиннадцатая. Дом на краю и его обитатели. Я не успела даже пискнуть, потому что тут же с изумлением завертела головой. А тут совсем не так, как можно было представить, — отметила про себя. Пожалуй, этот дом тот еще ларец с тайнами. Стены были покрыты письменами, похожими на руны. Свечи на подоконниках слабо подрагивали. Создавая мерцающие тени, словно призывая духов из прошлого. Под ногами лежал ковер, и я даже затруднялась сказать, из чего он меха. Ворс казался безупречным и мягким, поглощал каждый звук, не услышать цокота туфелек. Вдоль стен висели портреты, скорее всего, предков в бестваже. Их глаза, казалось, следят за каждым моим движением, словно ожидая, что сделаю в следующий миг. Ну нет, никаких резких движений, уважаемые паны и пани. Через секунду я заметила, что в углу стоит нечто, выглядевшее как некий артефакт из забытых времен. Кристальный глобус, внутри которого мерцало голубое пламя, напоминающее живое существо. Я ощутила, как магическая энергия этого места заполняет меня, будто нашептывая что-то на ухо. «Да уж», — выдохнула я. В коридоре витал запах цветов, ванили, корицы и неожиданно чего-то резкого и химического. Очень интересное сочетание. Что бы это могло быть? На первый взгляд кажется, что в этом коридоре нет ничего, что могло бы угрожать. Но где-то в его глубинах, в каждом узком проходе и за каждой закрытой дверью явно что-то скрывалось. Некие вещи, существование которых даже нельзя предположить. Меня охватило странное чувство, будто я становлюсь частью этого спрятанного от всех магического мира а мои собственные тайны плавно соединятся с тайнами этого дома чушь какая-то разве так должна себя чувствовать похищенная дева в доме страшного колдуна ладно не очень дева но жизнь сейчас такая ассортимент уж какой есть без тважу никто не мешал украсть кого помоложе да понеопытнее а так Бачили очи еще бралы. Опять кристаллы погорели. Внезапно проворчал Стинек. Эти свечи вгоняют меня в уныние. То есть это не всегда так, — приподняла я брови. Он испуганно замахал руками. Тима, с вами, панна! Что вы такое говорите?» «Обычное магическое освещение». Бестваж усовершенствовал кристаллы, но просто за наше отсутствие кое-кто увеличил интенсивность, теперь надо все менять. Так, то есть тут есть еще кто-то? И почему слова про кристаллы звучат не как страшное колдунство, а как некое прогрессорство. Усовершенствовал кристаллы? Нет, в поместье Ворана тоже пользовались магическим светом. Но он такой мягкий и не слишком сильный. Порой свечи появлялись, при этом считались частью обихода. А кто тут еще обитает? Стинок толкнул одну из дверей. «Увидите!» — отмахнулся он. «Прошу!» «Заходите!» Когда я переступила порог комнаты, предназначенной для меня, появилось ощущение, будто я вошла в другой мир. Пространство было наполнено магией, которая словно плелась вокруг каждого предмета, придавая им особую ауру. Очень непривычно. Ничего подобного в гнезде воронов не было. Да и в королевском дворце тоже. В центре комнаты стояла уютная кровать, застеленная вышитым покрывалом из мягкого, приятного на ощупь материала. Под окном на полу лежал толстый ковер с узорами, напоминающими замысловатые рисунки, раскладывающиеся перед глазами в танце света и тени. На стенах висели картины, изображающие волшебные пейзажи и сказочных существ словно приглашая меня в этот мир фантазий и чудес. У окна стояло уютное кресло с мягкими подушками, так и приглашающими отдохнуть. На столе были разбросаны книги, свитки и пергаменты с магическими символами и формулами, будто напоминая, что волшебство всегда будет рядом. Меня охватило странное ощущение тепла и безопасности, когда я осознала, что эта комната — не просто убежище, а место, где я могу быть самой собой, где получится что-то магическое даже у меня. Я встряхнула волосами. Что за морок? Но внутри было удивительно тепло. Да и комната совсем не походила на камеру. Что там камеру? Она не хуже того, что в поместье воронов. Ну как? Поинтересовался Стинок, словно ему действительно было важно мое мнение. «Очень. Я хотела сказать, впечатляет. Если что, то я могу принести еще подушечек», — оживился он. «У меня есть новенькие. Вышивал домики. Фиалки, домики с фиалками». «Вышивал?» — поразилась я, недоверчиво глядя на существо которая внешне напоминала смесь кошмара и сна, слуги адского зла и тени, отбрасываемой чудовищем. «Да», — вдохновенно застрекотал он, «мне тут привезли новые схемы, а материалы чудесно, просто чудесно». Моя картина мира в миг перевернулась. То есть, конечно, я ждала, что тут все будет не таким, каким кажется. «Ну что настолько?» «Так, вы тут посидите!» Вдруг серьезно сказал в вмиг позабыв, что только что восторгался своим хобби. «Убегать не советую. Пойду проверю, что там в доме, и найду без стважа. В шкафчике есть кое-что. Посмотрите!» После этого он покинул комнату, оставив меня в недоуменном одиночестве. Некоторое время я просто сидела, не в силах даже пошевелиться, но потом шумно выдохнула и провела ладонями по лицу. «М да, протянула я. «Такого еще не было. Ладно, не в первый и не в последний раз. Разберемся». Подойдя к шкафу, я открыла дверцу и замерла. «Ох, ничего себе!» Какое богатое разнообразие платьев и костюмов! Смотришь и восхищаешься. Платья, висевшие на вешалках, сверкали яркими тканями и узорами, словно созданные для того, чтобы поразить воображение. Первым привлекло внимание платье из нежного шифона, украшенное вышивкой из перламутровых бусин и кристаллов. Его прозрачные рукава легко колыхались бы на ветру, создавая иллюзию воздушности. Рядом с ним находилось платье из тяжелого бархата темно-синего цвета, украшенное золотой вышивкой и кружевными вставками. Его корсет подчеркивал фигуру, а юбка развивалась в воздухе, словно королевский плащ. «Какая красота!» — выдохнула я. На другой стороне шкафа висели костюмы, Напоминающие образы из прошлых эпох, пышные платья дам, доспехи воинов в средневековье и даже кимоно, прямо говорившие о древних традициях востока. Каждое платье, каждый костюм казался магическим, будто ожидая своего часа. Мои пальцы легко скользнули по тканям, словно каждое прикосновение приносило новую порцию вдохновения. Я заметила еще одно платье, которое привлекло мое внимание. Наряд из драгоценного шелка, окрашенного в глубокий фиолетовый цвет. Его длинный шлейф лежал на полу, словно река из ткани. А вышитые серебряные узоры создавали ощущение звездного неба в темной ночи. Рядом с платьями на полке стояли редкие аксессуары. Венки из перламутровых цветов. Серги с драгоценными камнями, а с таинственными амулетами. Каждый предмет казался не просто украшением, а ключом к новому миру. Кто же этот мастер, кто сотворил такую красоту? Конечно, ответа не будет, но это восхитительно. Сердце мое замирало от волнения. Взгляд переходил с одного наряда на другой, будто в поисках ответа на вопрос — который я еще даже не задавала. Так, Агния, возьми себя в руки. Это все хорошо, но надо осмотреться. Прозвучало очень здраво и трезво. Как бы не хотелось надеть что-то из этой красоты, лучше к ним не прикасаться. Мое платье, конечно, не назвать практичным, но я искренне радовалась, что оно не похоже на то, что у Марианны и других дам потому что в таком я бы точно не вылезла через окно, например. Что я и сделала, правда, едва не шлепнулась прямо вниз. Уф, надо будет заняться спортом», — пробормотала я. «Так, что у нас тут? Внутренний двор, понятно. По земле расползались странные символы, словно выжженные магическим огнем. Их контуры светились слабым, но ярким светом создавая загадочные узоры на темном грунте. Эти символы казались неземными. Их форма и линии складывались в загадочные рисунки, словно послание из другого мира. Рядом с символами стояли причудливые приборы. Их форма и цвета казались невероятными, словно они были созданы с помощью могущественных заклинаний или «неведомой мне науки». Некоторые из них излучали мягкий свет, создавая таинственную атмосферу вокруг, а другие испускали странные звуки, будто призывая к себе духовных существ. Один из приборов напоминал статую великого дракона из западноевропейских сказок. Его глаза сверкали яркими красными огнями, словно он был живым существом, готовым вырваться из камня. «Дракон есть!» «А где же принцесса?» — пробормотала я. Я осторожно двинулась вправо, решив, что налево всегда успею. Проходя между символами на земле и обходя приборы, я чувствовала, как энергия этого места окутывает меня с ног до головы. Мой взгляд переходил с одного узора на другой, пытаясь разгадать их смысл. Но каждый символ казался загадкой чье разгадывание требовало бы глубокого понимания магии. «А я магию совсем не понимаю», — пробормотала я под нос. «Поэтому будем работать с тем, что есть». Через некоторое время я приблизилась к изгороди. «Хм, по идее тут должен быть мощный забор, но тут через нее все видно». Подходя к изгороди, я заметила, как пейзаж вокруг меня начал меняться. За ней расстилался темный лес, его деревья смыкались ветвями, создавая ощущение стены. Листва была такая густая, что даже днем лучи солнца вряд ли проникают сквозь ее ветви, оставляя лес в полумраке. И это по нему мы шли? Внутри что-то ёкнуло. Пожалуй, Бестваж был прав, когда сказал, что кто-то меня может есть. Бр. Странные звуки доносились из темноты леса. Шорох листвы, будто кто-то прячется среди деревьев, и непонятные шепотки, словно голоса из прошлого. Вдали раздавался свист ветра, от которого по спине пробегали мурашки. Каждый шорох заставлял меня напрячься. Каждый выдох казался приглашением в мир теней и загадок. «Чего только не придет в голову!» — выдохнула я. Боюсь представить, что тут водится с другой стороны. «Добрый вечер, панна!» а вдруг раздался за спиной чей-то голос, от которого я замерла, не в силах шевельнуться. Голос принадлежал не бестважу и нестинику, но... Кому? Сердце заколотилось, как сумасшедшее. Получится ли у меня улизнуть? Кажется, нет. Надо оборачиваться и улыбаться. Улыбаться так, чтобы собеседнику тоже стало страшно. Я резко обернулась. «Добр... мать вашу!» Он стоял за изгородью. Смотрел со спокойным любопытством, на которое только может быть способен. Способна. Нечто вроде такого существа. Его голова была крупной, обрамленной винтообразными рогами. Несмотря на причудливую форму, Я без сомнений угадала рога козла. Его глаза загадочно сверкали, темные-темные, совершенно невероятные. Под черной роскошной бородой пряталась насмешка. Незлобная, но в то же время заставляющая насторожиться. Вам часто улыбаются козлы. Ростом он был выше меня. Явно стоял на двух ногах, лапах. Тут такое освещение, что ничего не разобрать. Да и я пока не уверена, что хочу знать, как выглядит это существо внизу. Сомневаюсь, что оно чем-то прикрыто. Мой страх медленно уступил место любопытству. Я не могла оторвать взгляда от него, не понимая, что чувствую. Кричать от ужаса определенно не хотелось. Наоборот, появился какой-то трепет, и заинтересованное возбуждение. Ведь ничего подобного я еще не видела. Смотрела бы чаще по сторонам, ехидно подсказал внутренний голос, увидела бы и не такое, поверь. Зануда. Нет, чтобы поддержать в сложной ситуации. Но так как я влипаю в сложные ситуации с завидной частотой, то, возможно, тут не хватит сил ни на какую поддержку. В его копыте, удивительно мерцающем, словно драгоценный гагат, находилась дымящаяся сигара. Каким образом она держалась, не объяснит ни один ученый. Тем не менее, выглядело это невероятно элегантно. Не хватало разве что смокинга. Существо с интересом смотрело на меня, явно ожидая продолжения. Оно улыбнулось, и его улыбка казалась одновременно приветственной и предостерегающей. «Добрый вечер!» — все же произнесла я, взяв себя в руки. «Простите за экспрессию, я после тяжелой дороги». «Портал и лес?» — с пониманием спросил козел. «Даже с сочувствием». «Они самые», — смешно закивала я, — «а вы?» «Чернокозел», — охотно представил он, Затянулся, но потом словно очнулся. «Простите, если мешает я...» «Курите, курите!» — быстро ответила я, махнув рукой. «Мне ни капли не мешает. И называйте меня Агнешка. Представиться стракой, конечно, можно. Но человек, напротив, не виноват. Даже если он козел. Все же какое-то неуважение, честное слово. «Приехали с визитом?» — вежливо поинтересовался чернокозел. — Или же погостить? — Сложно ответить, пан чернокозел, — честно сказала я. — Меня пригласили. Весьма настойчиво. Знаете эти приглашения, от которых невозможно отказаться? — О, прекрасно понимаю. Пан без Бестваж умеет быть убедительным. Но, знаете, я ему искренне благодарен. «Мы все отчаянно нуждаемся в свежей крови». А последние слова мне совсем не понравились. Воображение тут же нарисовало картинку, где я лежу на огромном камне, а колдун с зеркалом вместо лица заносит надо мной нож, с которого капает кровь. Хотя, минуточку. Если он только его занес, то как может капать кровь? Встряхнув волосами, я второй раз за короткий промежуток поняла, что не стоит так глубоко заходить в фантазиях. Стинек вот не даст соврать. Тем временем продолжил чернокозел, совершенно не обратив на меня внимания. Ведь здесь все одни и те же лица. И я считаю, что консерватизм — это прекрасно. Но надо же как-то развиваться. Вот наш брак, Хороший же малый. Но настолько грустит, что роняет кости каждый день. Костра же брак, фамилия будет покруче страки. Хотя тут надо бы уточнить. А он почему роняет кости? осторожно уточнила я. Возможно, это какое-то выражение, как бросить перо. Ну, а как еще быть скелету? Искренне удивился чернокозел. Когда ты из рода скелетов попрошает попророшаек-то!» «Хорошо, что рядом изгореть, за которую можно ухватиться и удержаться». «Скелет? А кто?» Внезапно память подкинула историю из книги, что я читала в «Гнезде врана». Именно той, в которой нашла скржаток. А в древние времена, когда светокрылье было пропитано мистикой и тайнами, жила в маленькой деревушке девушка по имени Эльжбета. Эльжбета была красива и добра, но ее семья была бедной, и им приходилось бороться за выживание каждый день. Однажды, в темное и холодное зимнее утро, когда снег ложился на крыши домов, Эльжбета отправилась на рынок, надеясь продать свои скромные запасы овощей и яиц. Но торговля шла плохо, и ни один из прохожих не обратил внимания на ее товары. Отчаянная и усталая Эльжбета отправилась обратно домой, но на пути встретила странного скелета, который стоял под одиноким деревом, покрытым снегом. Скелет был одет в темные одежды и держал в руке старинную медную чашу. — Светлая панна, дай мне немного тепла и пищи! — произнес скелет глубоким голосом, звучавшим словно шепот из могилы. Вместо страха Эльжбетта испытала сочувствие к странному существу. Она вынула свои последние овощи из корзины и положила их в чашу скелета. Затем она сняла свой теплый платок и аккуратно накрыла скелета, пытаясь дать ему хоть какое-то укрытие от холода. Скелет взглянул на Елизавету своими пустыми глазницами, и ее сердце сжалось от мучительного сострадания. В следующее мгновение он превратился в женщину в белом платье, сверкающем, как снег на солнце. «Спасибо, добрая девушка», — сказала женщина, бывшая скелетом-попрошайкой. И ее голос звучал, как мелодия, которая растворилась в воздухе. «За твою доброту я дарю тебе одно желание. Что бы ты ни пожелала, оно исполнится». Эльжбета задумалась. Ей не нужны были богатство или власть. Она просто мечтала о счастье для себя и своей семьи. «Пусть в моем доме всегда будет тепло и пищи в изобилии, а мои близкие будут здоровы и счастливы», — ответила она, и в ее словах звучала искренность. Скелет-попрошайка улыбнулась и кивнула. «Твое желание исполнено, светлая панна, а если кто обидит тебя...» то позови пани костро Брак, и я приду, или же кто-то из моей семьи, а она у меня большая, — сказала она и исчезла в вихре снега. После этого дом Эльжбеты стал наполнен теплом и радостью, а она сама стала легендой в деревне, вечно помнящей доброту и милосердие к незнакомцам. С тех пор в каждую холодную зимнюю ночь Местные жители рассказывают эту историю, чтобы помнить о том, что даже самое маленькое доброе дело может изменить мир. Я моргнула. Неужели? «Панагнешка! Панагнешка!» — донесся голос Стинека. «Где вы? Где вы? О!» «Пожалуй, мы продолжим нашу занимательную беседу в следующий раз». Пыхнул сигарой чернокозел и тут же скрылся в кустах. Стинник подскочил ко мне через несколько минут. «Нашли время для прогулок. Ужин уже на столе. Что я бегаю за вами по всему дому? Кричу, кричу, а вы не слышите!» «Зачем вам сдалось вот это вот ходить по кустам?» «Я не ходила», — ответила чистую правду. «И вообще беседовала». «С кем?» Тут же насторожился стинек. С красивым таким паном при бороде, сигаре и рогах. На некоторое время между нами повисла тишина. Нарушали ее только сверчки и шелест листьев и только потом Стинек хлопнул себя по лбу. Правда, ладонь тут же прошла сквозь теневую плоть. — А-а-а! Козел! В смысле, чернокозел, то бишь пан Черный. Да-да, согласен. Крайне занимательная личность. Такой философ, такой филантроп. Отчаянно интересен, не спорю. И тут же начал подталкивать меня к дому. Ну все, идем, идем, там нас уже ждут. Я не успела ничего сказать. Достаточно сложно говорить, когда тебя нежно, но твердо пихают в сторону столовой. и, Откровенно говоря, это не так уж и плохо. Королевский бал к трапезам не располагал. Войдя в столовую дома без тважа, я замерла, с любопытством рассматривая все вокруг. Просторное помещение с достаточно высоким потолком. На стенах, как ни странно, картины с весьма милыми пейзажами. Мой взгляд остановился на столе, который был настоящим произведением столярного искусства. Светлое дерево, украшенное сложными рисунками рун, казалось наполненным живой энергией. Готовый раскрыть свои тайны перед теми, кто готов их разгадать. «Ну да, тайны котлеты-пюрешки», — тут же хмыкнула я. «И, конечно, огурчиков». Люстра из кристаллов висела над столом, создавая игру света и теней, которая придавала помещению особую атмосферу. Странно уютную, нужно сказать. Ароматы пряности и трав наполняли воздух. Кухня где-то рядом. «Прошу вас, панна Агнешка!» Стинник отодвинул стул, позволяя мне сесть. Заняв свое место, я положила ладонь на крышку стола. Его поверхность слегка потеплела от моего прикосновения. Вокруг меня зажглись маленькие свечи, создавая иллюзию танцующих теней на стенах. Почему-то пришло ощущение, что моя жизнь никогда не будет прежней после этой встречи. В моем сердце горел огонь любопытства и жажды знаний, а магия этого места обещала раскрыть передо мной тайны, о которых я даже не смела мечтать ранее. А я об этом мечтала, — искренне удивилась я. Может быть, тут какие-то благовония, которые мне подкидывают столь странные мысли? Разумеется, ответить никто не мог. Зато Стинек метнулся в открытую дверь, успев бросить. Несу ужин. Ах ты болтун. А мне рассказывал, что все готово. Запомню теперь. Любит преувеличивать и торопить события. Вскоре стол оказался заставлен блюдами, при одном только взгляде на которое у меня во рту вмиг началось бешеное отделение. Первым оказалось свечковое сметание. Вкуснейшая говядина, маринованная в сметане, и подаваемое с картофельным кнедликом и кислым вареньем. Аромат мяса, пропитанного специями, заставлял мои руки тянуться к тарелке вопреки всем препятствиям. По бокам стояли тарелки с кнедликами, воздушными и картофельными, и квашеной капустой, придававшей блюду неповторимый вкус и аромат. На другом конце стола гордо возвышалась милая супница с кулайдой, супом из грибов, картофеля, сметаны, и перепелиных яиц, который намекал, что лучше в будущем перейти на платье со шнуровкой, которую удобно распускать без посторонней помощи. Под стеклянным куполом рядом находилось множество разнообразных закусок: жареный сыр, обваленный в панировке, картофельные оладьи с луком и чесноком, и хрустящие огурчики, маринованные в специях и пиве. В центре стола возвышался кувшин с пивом. Ну да, к чему мелочиться, в конце концов. Пан Бестваж хочет меня напоить и домогаться. Правда, последнее под большим вопросом. Для последнего достаточно отыскать подходящий веселый дом. И если хочется кого-то повыше статусом, то соблазнить девицу. Или не девицу. Кто знает вкусы этих колдунов. Стинек плюхнулся напротив меня. «Теперь можно и приступить. Приятного аппетита! Я только озадаченно посмотрела на него. А как же ваш хозяин? Я здесь!»